«Так, смертный!» — строго обернулся я. «Во-первых, это не иллюзия. Во-вторых, заткнись. В-третьих, меньше вопросов — дольше жизнь. Здешние обитатели вечно голодны. Так что держитесь рядом. Шаг вправо, шаг влево, и я за вас уже не отвечаю. Ясно?» Вороваев нервно сглотнул. «Начнем с самых популярных мест, отмеченных в любом туристическом буклете. Гиена огненная, адские муки, встречи с чертом, вопли грешников, ну и сувенирчики на память. Последние за счет приглашающей стороны. Ну а дальше все пошло по стандартной программе. Я притащил сладкую парочку на бетонный парапет, опоясывающий пляшущее пламя гиены». В неугасимых огнях беззвучно кричали миллионы людей. Пасть этой печи никогда не закрывалась и пополнялась ежедневно. Пивущее пламя и нестерпимый жар произвели на моих гостей очень сильное впечатление, хоть они и храбрились изо всех сил, а щуплый очкарик даже попробовал сунуть в гиенну руку. Я с трудом успел Захимок выдернуть его обратно, пока экспериментатора не затянуло в пылающую бездну. «Впечатляет!» Уточнил я. Теперь заглянем вон в ту пещеру, похожую на раскрытую пасть льва. Там проходят терзания и муки. Зрелище не очень лицеприятное, но вы ведь все равно считаете, что это гипноз и сон. Так что вперед. Атеисты, крепко держась за ручки, как перепуганные дети, послушно пошли за мной, боясь оглядываться назад и только вздрагивали, когда наступали в лужицы крови или из-под земли раздавался какой-нибудь особенно душераздирающий вопль заживо замурованного грешника. У нас человек жив, пока жива его душа, а душа, замурованная в спрессованном пепле ада, обречена на такие неописуемые муки, каких я не пожелал бы даже собственной тещи. — Вход свободный! — хищно улыбнулся я, подталкивая экскурсантов вперед. Они едва ли не кубарем влетели в освященную зеленым пламенем пещеру, где полностью теряющиеся во тьме своды были собраны из человеческих костей. Причем наши архитекторы традиционно брали лишь черепа со следами насильственной смерти, провитые пулей, рубленные топором и, или саблей и все такое. Под ногами золотой песок, мгновенно впитывающий кровь и обновляющийся мелкими бесами каждые 13 минут. По периметру пещеры — большие гринные чаны, пронумерованные и подписанные, где кровь, внутренности, плоть, кожи, кости и прочее. Запах скотобойни, жужжащие жирные мухи, почти не прекращающийся нечеловеческий вой грешников, раздираемых ржавыми крючьями и разделываемых на грязных плахах ножами толстыми бесами специальной квалификации — Как мастера своего дела они вне конкуренции. Лентяев от тунеядцев в пекле не держат. Рабочих мест всегда мало. Кризис коснулся всех. Во внеслужебное время эти толстяки в окровавленных фартуках — милейшие парни. Но пиво с ними лучше не пить. После третьей начинают плакаться, вспоминать глаза и крики жертв, имена несчастных, проклинать свою работу, подводя к тому, что им очень-очень-очень плохо — а потому за их пиво заплатишь ты. — Давно не виделись, Авифоздон! — издалека крикнул меня главный мясник. — Что, привел партию на жаркое? Тебе просто разделать или на суповой набор и фарш? — Это туристы! — улыбнулся я, подхватывая Вороваева. Его толкнул уборщик без сокровавленной лопаты и несчастный забыл, как разговаривают. — Напрочь. — Ну, такой бывает. Но я добивался не этого эффекта. Мне, ребят, надо вернуть к Альберту в целости и сохранности, иначе убьет. — Водка есть? — спросил я у старшего. Тот понятливо кивнул на большую ржавую канистру у бочки с надписью «Кровь». Я плеснул в обгрызненную медную кружку на цепочке грамм триста спирта и заставил книготорговца выпить. Он жадно вылокал все до капли и на мгновение его взгляд приобрел даже осмысленное выражение — а потом вновь угас. Так, этот был готов. Оставался Сережа Кшиштов. — Ну что, заглянем к сковородам и на сегодня все? Или продолжим иллюзию, а? Очкарик неожиданно издал длинный вопль и бросился удирать. — Хорошо я сцапал его на выходе. Одного без меня паренька сожрали бы в пекле за полторы минуты. Так что дальнейший поход они уже проделывали не своими ногами. Одного я нес, перекинув через руку, как тряпшенную куклу, а другого на весу, держа за шиворот, пока он вырывался, плакал и беспомощно сучил ногами. Я показал им раскаленные сковороды, которые грешники вылизывали языками, не имея возможности даже кричать от немыслимой боли. Потом мы быстренько прошли через галерею самоубийц, задыхающихся от тоски и утопающих в собственных слезах, которые жгли их, словно серная кислота. Мельком для галочки чисто отметились на распилочной прелюбодеев, забежали к кипящим котлам с вываренными до полной прозрачности человеческими костями, убедились, что новые партии эстетов и лжецов поступают туда все так же регулярно, и, глотнув бульону, я развернулся к выходу. Декаданс, как метод объединения мук физических и моральных, не так давно вошел в моду, но уже более тысячи лет вполне эффективен. И людям нравится разнообразие, и мы тоже довольны, ведь человек сам добровольно обрекает себя на двойные терзания, даже не понимая, что делает. Вот в любимое мною отделение сдирания кожи с должников по договору мы уже не зашли. То есть я-то мог еще хоть год так гулять, а мои бедные атеисты совсем сдулись. Их уже не раз стошнило, вычистило по обоим направлениям и сверху, и снизу. Парни схлопотали такую слоновью дозу впечатлений, что хватит до могилы. И хоть я не заглядывал в их будущее на предмет срока жизни, но длина она или коротка, зуб даю, ее остаток они проживут уже иначе. С другими мыслями, ориентирами и нравственными ценностями. В сотовом телефоне попискивали уже две смски от Альберта. Волнуется за своих случайных знакомых. Понятное дело. Все, ребят, все, все, все, все. Экскурсия окончена. Домой, сказал я неизвестно кому, ибо оба моих гостя были не в том физическом состоянии, чтобы отвечать или хотя бы кивать. Мы взмыли вверх ракетой вертикального взлета, они зажмурили глаза и открыли их в той же кофейне. Белая шапка пены с капучино моего друга даже не успела осесть. Заботливый ангел ободряюще похлопал по щекам и того, и другого. Кшиштоф и Вороваев словно бы проснулись, заулыбались, хихикнули. Пожали мне руку, благодаря за чудесную иллюзию, позволившую им лишний раз вспомнить смешные ужастики, которыми священники запугивают народ. Сказали, что мне надо работать за границей, давать частные сеансы гипноза. И хорошо бы нам еще раз встретиться уже на тему кошмаров какого-нибудь древнегреческого Аида. Я не возражал. Но телефон они не оставили и ушли быстро, не оборачиваясь пока полностью не перешли на бег. «Ты доволен?» Я махнул рукой официантки, намекая на новый кофе, и вопросительно подмигнул Альберту. Он все еще смотрел сквозь окно вслед убегающим атеистам. «Они оба седые?» С чуть заметной укоризной попенял белый ангел. «Но, наверное, иной возможности не было». «Увы!» — подтвердил я. Люди меняются с каждым веком, а их совести все труднее достучаться. И знаешь, парадокс, но на все эти традиционные игры с неугасимыми огнями и зазубренными вилами круче ведутся именно упертые интеллигенты времен еще старой школы научного атеизма. — Не говори так. — Ты думаешь, они уже на пороге храма? — Вряд ли, — грустно усмехнулся Альберт. — Скорее, пьют где-нибудь убеждая друг друга, что ничего не было. Сто процентов. Ну что, тогда я пойду. Спасибо тебе, друг мой. Альберт, не нарывайся. Ты ангел, я демон. Какая нахрен дружба? И заплати за мой кофе. Сегодня ты сделал доброе дело. Они изменятся. Их путь будет иным, и, быть может, они тоже найдут свою тропинку к небу. — Пошел ты! — уже от дверей фыркнул я. Ангел улыбнулся мне, и я понял, что не могу всерьез сердиться на этого голубоглазого качка с белоснежными крыльями. — И не звони больше! Работ смешаешь! — Хорошо. Передавай привет Азриэлле. — кротко поклонился он. Я взялся за дверную ручку... Постоял, подумал и решительно заявил его. «Какого лешего ты вообще меня сюда притащил? Здесь не продают алкоголь. А знаешь, какая у меня была смена? Все нервы винтом вокруг шеи, вместо сердца комок стертых мышц и мозги кипят в башке аж из ушей брызги. Понял ты!» «Коньяк за мой счет!» — поднялся он. «Но за бегаловку выбираю я!» «Постскриптум». Наверное, это все-таки называется «дружба».